Глава 23. Боинг 747 парил над просторами Америки, а Денни сидел в кресле с бокалом красного вина, уставившись невидящим взглядом в иллюминатор. Наступила полночь. Но когда под крыльями самолёта проносились города, в чернильной тьме вспыхивали огни. В салоне было мало пассажиров, Денни находился в своём ряду один, пытаясь вспомнить, что говорил Реми Барзан. о сборе старейшин в Цюрихе. Это было совещание Совета директоров холдинга «Тавус», но поскольку все директора являлись старейшинами и езидских кланов, то оно называлось «Шура». Реми сказал, что совещание откроется через восемь дней в отеле у озера. Но сколько времени прошло с тех пор, как Реми Барзан сообщил, что встреча состоится через восемь дней? Шесть дней? Семь? Пять? Это важно! Это важно! Если встреча уже состоялась, то лететь туда с отчётом роллвага бесполезно. Дэнни глотнул вина и попытался вспомнить. Это были последние слова Реми перед тем, как началась стрельба. Встреча с старейшиной намечена в Цюрихе через 8 дней. Итак, первый день я встретил Салима. Второй поездка в начале на грузовике, потом на двух автобусах до Анкары, Третья ночь в отеле в Анкаре и перелет в Вашингтон. Затем я провел ночь в доме родителей, все тот же день, и перелет в Калифорнию на следующий. Значит, сколько всего прошло дней? Четыре, считая ночь в отеле в пригороде Сан-Франциско. Сегодняшний день пятый. Хотя сегодня это уже вчера, потому что сейчас второй час ночи. Итак, сегодня начало шестого дня, а встреча состоится... Завтра я успеваю. В аэропорту Далеса мы должны приземлиться около 9 в 2 или 3 часа дня. Я уже пересеку Атлантику и приземлюсь в Цюрихе рано утром на седьмой день. День встречи. Денни удовлетворённо кивнул, допил вино и поставил бокал на поднос. Выключил свет над головой, натянул одеяло на грудь, прислонил голову к иллюминатору. Пойду до конца. А там будь что будет. Найти в аэровокзале Цюриха стойкую информацию не составило труда. Над ней висел гигантский восклицательный знак. Улыбчивая брюнетка, говорившая по-английски лучше, чем Дэнни, сообщила, что самый удобный способ добраться до города — поездом. — Спуститесь по эскалатору. Поезда на Хаутбанхов отходят каждые двенадцать минут. Это главный вокзал. Она сверилась с расписанием электричества. Ближайший поезд отправляется в 9.04 с пятой платформы, следующий в 9.16 с третьей. На вокзальной площади можно взять такси или пройтись пешком, если у вас немного багажа. Могу я спросить, где вы предполагаете остановиться? В отеле у озера. Она окинула взглядом его футболку, джинсы и удивленно вскинула тонкие брови. Это очень хороший отель. Вы будете передавать информацию о прибытии? Потому что обычно она обеспечивает своих гостей транспортом? Нет, ответил Дени. Я очень тороплюсь. С её лица не сходило удивлённое выражение. От вокзала до отеля примерно километр по Банхуфштрассе. Она развернула туристическую карту, разложила на столе, чтобы Дени мог видеть, и показала маршрут. Он успел на поезд 904, поднялся в верхний салон второго класса, чтобы полюбоваться красотами Швейцарии. Всё оказалось совсем не таким, как он представлял. Не было ни коров, ни Альп, ни лыжников, ни блондинок с украшениями в волосах. Поезд проносился мимо солидных домов с густыми садами. Ближе к городу их сменили жилые кварталы, отгороженные от железнодорожного полотна стенами сплошь исписанными яркими граффити с большим количеством картинок. И климат в Швейцарии оказался не таким, как воображал Денни. Он вышел из здания вокзала во влажную, знойную духоту. Сероватое небо слегка подрагивало, готовое вот-вот взорваться. Если б не надписи вокруг. Можно подумать, что это не Тюрих, а Флорида. На Банхофстрассе было оживленно. Дорогие магазины, банки, офисы. Мимо Денни со свистом проносились трамваи. Двенадцать кварталов он прошел примерно за двенадцать минут и оказался на Борзенштрассе. Рядом, под Сюрихскому озеру, двигался пассажирский паром на фоне поросших хвойными деревьями гор, похожих на театральные декорации. Свернув направо, Дэнни неожиданно обнаружил райский уголок. Отель у озера, величественное здание из белого камня, располагался в парке в квартале от озера. Над центральным коньком колыхалось три флага. Средний белый крест на красном фоне был знаком ему календарю, Как швейцарский складной нож, у входа на подъездную дорожку дежурил человек в униформе. Они обменялись улыбками, и Денина направился к двери, но в последнюю секунду передумал и свернул во дворик в кафе. Постоял там немного, пытаясь успокоиться. Дворик затеняли два огромных дерева неизвестной породы. За столиками под белыми зонтами сидели несколько человек, почти все азиаты. За исключением троих мужчин в костюмах для гольфа, сумки с принадлежностями лежали рядом на стульях. И азиаты, и игроки в гольф, очевидно англичане, в очень дорогих костюмах. Скоро тут польёт, как из ведра, объявил один из англичан, передавали по радио. В задней части дворика в саду журчал фонтан в форме лиры, в которой струны формировали тонкие, как проволока, струи воды. Перед Денни возник официант с перекинутой через руку белой салфеткой и бодрым театральным голосом осведомился, «Чем могу быть полезен, сэр?» «Неужели так заметно, что я американец?» удивился Денни и ответил «Спасибо, пока ничего не нужно». Он улыбнулся и направился к вестибюлю. За регистрационной стойкой стояла женщина среднего возраста в кружевной блузке. Она посмотрела на него поверх очков и дала на каждый вопрос четкий ответ. «Перед Денни возник официант с перекинутой через руку белой салфеткой «Совещание холдинга «Тавус» намечено на четыре часа в зале Винтерхур, третий этаж. Герр Барзан действительно зарегистрировался, но в данный момент отсутствует. Не желаете оставить записку? Да. Она улыбнулась и предложила стандартный лист почтовой бумаги с символикой отеля вместе с соответствующим конвертом и белой ручкой. Дэнни встал за антикварный секретер с бордовой кожаной вставкой и встал. и написал мистер Барзан. Но правильно ли так обращаться к шейху? Пожал плечами и продолжил: "У меня для вас срочная информация, с которой вы должны ознакомиться до совещания холдинга Тавус". Он задумался, не зная, следует ли вдаваться в детали. Ваш внук, который стал моим другом, хотя мы были знакомы всего несколько дней, зверски убит. Сегодня в 4 часа вы встретитесь с его убийцей. Реми успел сообщить мне о своих попытках доказать, что Санджак фальшивый. Говорил, что вы требуете доказательств. Дэнни размышлял, какой контакт предложить Муниру. Ведь он еще не устроился в отеле, и у него нет мобильного телефона. В таком случае самое лучшее назвать время, когда он позвонит. Дэнни посмотрел на часы, но они показывали вашингтонское время, то есть на четыре часа раньше. Или на шесть часа. Он повернулся к стойке взглянуть на стены и часы и увидел красавицу Паулину. Она не сводила с него своих прекрасных карих глаз. Так, наверное, пантера изучает свою жертву. Они простояли очень долго. Наконец Паулина, постукивая каблучками по плиточному полу, поспешно направилась к лифтам, где спиной к вестибюлю стоял меченый. Дэн не только сейчас заметил его и ринулся в противоположную сторону, быстро прошагал через дворик, миновал фонтан Лиру, а потом побежал и вскоре оказался на берегу канала, свернул налево, вышел на Тальштрассе, лавируя между трамваями и скрылся в небольшом парке за киоском с напитками и чипсами. А вернувшись, он увидел Мечинова, который находился примерно в 50 м на Банхофштрассе озираясь. Надо попасть на оживлённую улицу на той стороне реки Лимат. Если удастся пересечь незаметно мост, то тогда не трудно затеряться в толпе. Но он поступил иначе. Встал в очередь за итальянским мороженым, стянул с себя футболку и сунул в рюкзак. Паулина и головорезы будут искать в толпе красную футболку, а не белую, в которую он переоделся. Подняв голову, Денни увидел, что к меченному присоединился второй. Они стояли у фотомагазина, внимательно оглядывая Банхофштрассе. Неподалёку поулина разговаривала по мобильному. Дени Глубоков вздохнул, развернулся и медленно двинулся к многолюдной площади. Справа было Цюрихское озеро, слева река Лиммат. Если приспичит, то можно перепрыгнуть ограждение и присоединиться к лебедям. Переход через недлинный мост Оказалось, длился вечно. Как и тогда, время с самым сложным было постоянно держаться головорезом спиной, не оглядываться, не знать, где они. Впрочем, Дэн не был уверен, что если кто-нибудь из них его заметит, то позовет других, и он услышит. Тогда придётся припустить изо всех сил. А если Меченый уже увидел его на мосту, ничего не сказал остальным, а просто пошёл следом. В этом случае смерть неизбежна. Нож под ребро, пуля в голову. Рука на шее и быстрый рывок с поворотом. Пора перейти на спортивную ходьбу, подумал Дэнни и замедлил шаг. Он чувствовал взгляд на спине, словно кто-то его слегка подталкивал вперёд. Наконец, мост удалось преодолеть. С колотящимся сердцем Дэнни пересёк площадь и свернул на узкую улочку, где тоже были магазины и рестораны. Поднялся по эстакаде в небольшой парк на берегу реки. В центре работал круглый фонтан, три льва извергающие потоки воды. В фонтане мыла Термос, девушка с длинными белокурыми волосами, посмотрела на Денни и нахмурилась. Это, наверное, потому что я запыхался, решил он. Но оказывается, просто начался дождь. Первые несколько капель были редкие и крупные, и почти его не задевали, но вскоре грянул ливень. Люди кинулись в укрытие. Дэнни нырнул на свободное место под навес. Дождь мигом наполнил сточные канавы, и вся улица превратилась в сплошной поток. Необходимо поскорее попасть в отель, откуда можно позвонить. Записка, которую он начал писать Муниру, лежала смятая в кармане. «Нужно позвонить старику и попытаться встретиться». «Итак, отель». «Но какой?» Дэнни вгляделся в серую стену ливня и сказал, Надо перебраться в другую часть города. Ведь здесь можно неожиданно столкнуться со знакомыми. Когда дождь стих, Дэнни сразу двинулся вслед за потоками воды вниз, повернул за угол, на широкую оживленную улицу, где люди стояли под зонтиками на трамвайной остановке. Он успел сесть в переполненный прицепной вагон номера 23. Осмотрелся. Это хорошо, что переполнен. Кондуктора не было, но... Никто из пассажиров не суетился, чтобы заплатить. Наверное, здесь так положено. На полу подрагивали лужи и окна запотели. Вскоре трамвай прибыл на сложный перекрёсток, где сходилось много маршрутов, объявили Bellevue Place. В раскрытую дверь Дэн увидел огромное колесо обозрения у озера и вышел. Он пересел в другой трамвай, номер 4, вгляделся в окно, не видно ли по Улину и остальных. Когда трамвай отъехал, ему показалось, что вдоль реки идет меченый, промокший насквозь. Нет, не он. Через десять минут Дэнни был в каком-то жилом районе. Посмотрел на табличку на углу «Зейфельдштрассе». Магазины здесь были попроще, не для туристов. Он миновал хозяйственный, концтоваров, диетпродуктов, парикмахерское и туристическое бюро, два или три магазина одежды. Дальше располагался оружейный магазин, на витрине красовались арбалеты, ружья и ножи. Манекен в камуфляже целился из ружья в чучело медведя. Он шел дальше. Кабинет массажиста, парикмахерская, магазин фэн-шуй. Миновал три длиннющих квартала и уже хотел повернуть назад, но заметил вывеску отеля «Зейфельд». Денни осведомился у портье великолепной блондинки с длинными серебряными серьгами Есть ли свободные номера? И получил бодрый ответ, конечно. Она стукнула пару раз по клавишам компьютера и пожаловалась на погоду. У нас сейчас жуткая жара, и так по всей Швейцарии. Девушка протянула ему карточку-ключ, понимающе улыбнулась, полагая, вы не из тех американцев, которые не могут жить без кондиционера. Денник внул, он не из таких. Его номер на третьем этаже представлял собой ультрасовременную кабинку. Всё полированное дерево, хром и всё чёрно-белое. Жарко, как в пекле. Денис двинул шторы у застеклённой двери, ведущей на маленький балкончик, выходящий на Зайфельштрассе. Оказалось, что открыть дверь непросто. Механизм управления был, видимо, таким же сложным, как швейцарские часы. Согнувшись над ним, как взломщик сейфов, истекая потом, Дени привозился 5 минут, Пока наконец дверь рывком не распахнулась и в комнату ворвался поток влажного воздуха. Денис снял трубку и попросил телефонистку соединить его с отелем у озера. В номере Мунира Барзана зазвонил телефон. После шестого гудка автоответчик предложил оставить для гостя сообщение. Дэн не повесил трубку. Итак, ситуация драматическим образом изменилась. Теперь, когда он засветился перед Паулиной, Проникнуть на совещание холдинга Тавус едва ли возможно. Зябик наверняка уже поставил людей вести бюли и у всех дверей какую-то тут можно проявить хитрость. И всё же у меня есть перед ним преимущество, решил Дени. Он не знает, что я всё знаю. И уж, разумеется, самый крупный мой успех взлом сервера электронной почты Терио и отчёт Ролвага. Впрочем, это не имеет значения. Зебеку и знать ничего не нужно. Он просто прикажет меня убить, вот и все. На столике рядом с кроватью часы показывали 12.18. Как встретиться с Муниром до совещания? Денни закрыл глаза и вспомнил, что Реми упоминал о каких-то развлечениях дедушки в Цюрихе. Сел, схватил телефонный справочник «Желтые страницы», и обнаружил, что он на немецком или на швейцарском немецком. Разницы никакой, потому что он все равно ничего не понимал. Может попросить помочь девушку-портье? Неожиданно Дэнни не сообразил, что такие понятия, как гольф, диско, эскорт-сервис, не требуют перевода. В справочнике по нужной теме было указано около 30 номеров телефонов. Пришлось начать по списку. Вскоре оказалось, что беспокоился Денни по поводу языковой проблемы напрасно. Сотрудники скорта обслуживали в основном бизнесменов-иностранцев, приехавших в Цюрих на несколько дней. Сделав пару звонков, он понял, что женщины, которые ему отвечали, говорят по-испански, по-русски и даже по-японски, а уж английским все владели свободно. Денни представлялся личным секретарем Мунира Барзана. и заявлял, что ему необходимо срочно с ним побеседовать, поскольку дело не терпит отлагательства. Женщины были очень любезны, но быстро заканчивали разговор. Он уже позвонил в десяток мест, и всё безрезультатно. Наконец, хриплоголосая мадам всё прояснила. Вы напрасно теряете время, сказала она. Почему? Дама весело рассмеялась. Во-первых, если бы вы действительно были личным секретарём этого человека, То именно на вас лежала бы обязанность организовать для него подобного рода дело. Разве не так? Верно, но а во-вторых, продолжила она, подавив смех, наивно звонить сюда и просить позвать кого-нибудь из клиентов к телефону. Вы думали, вам сейчас скажут не кладите трубку, он же заканчивает с Еленой? Вы правы, признался Дени, это глупо. Но мне действительно нужно отыскать Мунира Барзана. У него серьёзные неприятности. Это чувствуется по вашему тону. Позвольте мне у вас кое-что спросить, произнесла дама. Пожалуйста. Этот джентльмен, которого вы ищете, араб или африканец? Это имеет значение? В эскорте существуют определённые специализации. Он курд. М-м, насчёт курдов не знаю. Но есть два заведения, очень популярные у клиентов со среднего востока: тайская безделушка и маленькая чёрная книга. Просто оставьте сообщение, чтоб человек срочно вам позвонил. Спасибо за добрый совет, поблагодарил Дени. Не стоит, промолвила она. Надеюсь, вам повезёт. Дени повезло, но он не сумел этим воспользоваться. В час 15 удалось дозвониться до каждого борделя и везде оставить сообщение. Уже давно сказывался эффект разницы во времени, но спать было нельзя. Он позвонил в партию узнать, обслуживают ли клиентов на номерах и получил отрицательный ответ. Пошёл в ванную, умыл лицо холодной водой. Помогло, но всего на пару минут, после чего он снова стал клевать носом. Денни пытался сообразить, как добраться до Мунира, ведь в его распоряжении чуть более 2 часов. Он вспомнил тело Инсаги, распростёртое на мостовой, гибель Реми Барзана. Рассказ Манцгера о серой слизи. Мозг был настолько затуманен, что не мог породить ни единой идеи. Наконец, Денив встряпенулся: "Нужно выпить кофе, он поможет. В конце квартала есть кафе". Там был только эспрессо, но неважно. Пробежка и запах кофе уже взбодрили Дени. Он заказал тройной на вынос и вернулся обратно в отель с бумажным стаканчиком, обжигающим пальцы. Он отсутствовал 5 минут. Но за это время кое-что произошло. На телефоне мигала красная лампочка. Бромоча проклятье, Дэн нажал кнопку воспроизведения сообщения и услышал низкий голос Мунира. Это Мунир Барзан. Я получил сообщение, но вас не было на месте. Я живу в отеле у озера, однако сегодня весь день у меня занят. Если это срочно, можете связаться со мной вечером. Сообщение было передано в 12:45. Денни осознал, что Мунир звонил, когда он ещё обзванивал офисы эскорта. Видимо, телефонная система отеля не включила режим ожидания звонка, поэтому сработал автоответчик. На мгновение Денни почувствовал облегчение, что причиной провала явилась не его пробежка за кофе, а потом пришёл в ярость. швырнул трубку на телефон и выскочил на балкон. Будь оно все проклято! Он проиграл. Дэнни упал на постель и уставился в белый потолок, ощущая себя избитым дубиной. Что теперь? Внизу под балконом прогремел трамвай. В коридоре беседовали женщины на языке, который он не смог определить. Одна рассмеялась, и ее веселье было таким искренним, что он почувствовал себя ещё хуже. Наконец, Дени набрался смелости позвонить в отель у озера, но Барзана в номере не было. Он сел на край постели, обхватив голову руками, всё глубже погружаясь в отчаяние. И вдруг его осенило. Он вспомнил оружейный магазин, который попался по пути в отель. Там в витрине стоял манекен в камуфляже. А что мне мешает это сделать? Потратил пенни, так потрати фунт, как говорят англичане. Какого черта? Ведь я в любом случае уже почти мертвец. В 10-м классе ему очень нравилась Холли Сакстон. Девочка очень симпатичная, но невозможная интеллектуалка. Чтобы как-то подняться до ее уровня, Денни стал членом дискуссионного клуба, где она была звездой. Никаких особенных успехов он не достиг ни в отношениях с Холли, ни в клубе, И казалось, вообще забыл об этом, но сейчас неожиданно вспомнил дискуссию о проблемах частного владения оружием. Однажды ему выпало там защищать позиции Национальной стрелковой ассоциации, согласно которым ограничение прав граждан на приобретение и хранение оружия никак не повлияет на статистику преступности. Одним из основных его доводов были законы об оружии, принятые в Швейцарии. Потому что в этой стране почти не существовало никаких ограничений на приобретение оружия и практически отсутствовали тяжкие преступления. Процент убийств, совершаемых в Швейцарии, был ниже, чем в Англии, Канаде и Японии, где существует очень строгий контроль за оружием. Швейцарцам, как и американцам, удалось завоевать независимость в войне, в которой участвовали народные массы. С тех пор эта страна во всех военных конфликтах сохраняла строгий нейтралитет, но по-прежнему все были вооружены, чтобы отбить охоту у желающих вторгнуться на их территорию. В Швейцарии существует всеобщая воинская повинность для мужчин. Каждый мужчина в возрасте от 20 до 50 лет, находящийся в запасе, имеет право, это считается желательным, хранить дома боевое оружие. Дэнни вспомнил даже, что это был автомат «Штурмгевер-90». Единственным огнестрельным оружием, на которое требовалось специальное разрешение, были крупнокалиберные пистолеты и автоматы. Но ну и на них такое разрешение можно было легко получить. А всякие дробовики вообще не фигурировали в списке огнестрельного оружия. Купить охотничье ружье 12-го калибра так же просто, как тостер. То же самое и полуавтоматическое ружье — Соседи Швейцарии неоднократно пытались оказать давление, чтобы там приняли законы, регулирующие продажу оружия хотя бы иностранцам, но проекты данных законов неизменно проваливало мощное парламентское лобби Национальной стрелковой ассоциации. Так что Денни мог сейчас пройти несколько кварталов и купить любую пушку, какую захочет. Проблема состояла в том, что он не умел обращаться с оружием. Настоящий пистолет держал в руках лишь однажды на вилле, но заряженный и готовый к стрельбе, нужно только нажать на спускок. А что делать, например, с ружьём, не говоря уже об автомате, он понятия не имел. В его семье не было охотников, даже среди двоюрдных братьев Это считалось не совсем обычным, поскольку почти в каждой американской семье имелся, по крайней мере, один спятивший дядюшка-холостяк, который учит племянников стрелять и привозит на День благодарения дичь. Вот Кейли другое дело. Она умела стрелять как заправский ковбой. В детстве, когда Дэнни отрабатывал во дворе технику владения меча и всякие финты, она в Чёрных горах стреляла гремучих змей и преуспела в этом. И всё же подумал он, неужели это так трудно? Просто прицелься и стреляй. Ведь я прикончил того бандита на вилле, здорово получилось. А вдруг я прирождённый убийца, как герой в оде Харрильсона в фильме "Оливер Хостоун"? Нет, конечно, он таким не был. Но сейчас всё решить можно только с помощью оружия. Как поётся в одном блюзе, если мне не поможет разобраться с этим пистолет, я не разберусь вообще. Дэнни попытался позвонить в отель у озера в последний раз, Мунир не отвечал. Он поднялся, сделал пару дыхательных упражнений, затем закрыл за собой дверь, быстро спустился по лестнице в вестибюль. Через несколько минут Дэнни стоял у прилавка магазина, который назывался «Вильгельмтель. Арсенал охотников». Продавцу было лет пятьдесят, лицо одутловатое, с красными прожилками, глаза проницательные и голубые. В левом ухе серьга в форме эдельвейса. "Битте", произнёс он. "Мне надо оружие", сказал Дени, подчеркнув свои намерения энергичным жестом. Продавец вскинул брови и улыбнулся: "Как видите, вы в нужном месте. Какого рода оружие?" "Необходимо что-то впечатляющее", подумал Дени, чтобы нагнать на них страху. Например, вот это он показал на изящную черную вещицу. Вроде с такой штуковиной Шварценеггер вошел в бар байкеров в Сан-Берду. Ситуация вообще-то уникальная. Ведь здесь любой сумасшедший может идти по улице и заглянуть в магазин, где для него снимут с полки любое смертоносное оружие. Он заплатит деньги и уйдет с ним. УЗИ? Да. Продавец кивнул, одобряя выбор Дэнни. — Великолепное атакующее оружие, легкое и очень надежное. Автомат складывается, что делает его удобным для транспортировки. Чтобы продемонстрировать, он взял автомат и согнул ложек к дулу. — Замечательно, — произнес Дэнни. — Весит четыре с половиной килограмма, почти портативный. Продавец поднял оружие и перебросил с руки на руку. Рукоятка пистолетная. Обойма вставляется в торце, что удобно для ночной стрельбы. Почему, спросил Дэнни. Потому что можно перезрежать не глядя. Оружие замечательное. Он положил автомат на прилавок. Сколько стоит? Продавец потянулся за очками, которые висели на шее, и водрузил на переносицу. В долларах США? Дэнни кивнул. Продавец повернулся к небольшому столику за прилавком, где стоял компьютер, стукнул несколько раз по клавишам, подождал и посмотрел на Дэнни. — Две тысячи двести восемьдесят один доллар. — Хорошо, беру. — Быстро проговорил Дэнни и вытащил бумажник. Продавец, несомненно, был доволен, но что-то его встревожило. Он вздохнул. — Но вначале, пожалуйста, предъявите разрешение. Дэнни нахмурился. — Разрешение? — Да, у вас должно быть разрешение. — С каких это пор? Продавец пожал плечами. Такой порядок существует уже несколько лет. Заметив на лице клиента разочарование и боясь упустить выгодную продажу, он смягчился. У вас его нет? Денни развёл руками. Это подарок тестю на день рождения. Он коллекционер, а я завтра утром возвращаюсь в Штаты. Понимаю. Они постояли в молчании некоторое время, глядя друг на друга. Наконец, Денис спросил: Есть какой-нибудь способ обойти это препятствие? Продавец смущённо опустил голову. У меня есть паспорт и всё остальное, сказал Дени. Так что какие-то сведения обо мне вы можете представить куда надо. Да, но мне нужно свидетельство, выданное вашими властями, подтверждающее, что вы не преступник и не сумасшедший. Но это не проблема. — Я передам его вам позднее по факсу. Продавец колебался. — Это, конечно, нарушение правил, но давайте округлим сумму. — До двух тысяч пятисот, — уточнил Дэнни. Продавец пожал плечами. — Нет, пожалуй, лучше до трех тысяч. — Хорошо, заверните в подарочную обертку.